Картер. Они забрали ее, а я ничего не смог сделать. Просто стоял, смотрел и бил по стене, на которой вновь появилась моя кровь. Не могу поверить, что больше не увижу Сару. Я не сдержал обещание, данное Майклу, не позаботился о том, чтобы она была в безопасности. Мне страшно от осознания, что это была наша последняя встреча. Саре тоже было страшно. Я видел это по ее глазам, когда девушка обернулась. Я опустил руку, так и не рожав кулак, чувствуя опустошение и понимая, что потерял ее. Ублюдок Фестер забрал ее. Я обещал спасти ее, говорил, что мы выберемся. И соврал. Один просчет, видим, Микаэл, и стоил мне всей той ситуации, где мы оказались. Сам не заметил, как поднял кровать и опрокинул ее, устроив здесь беспорядок и стараясь хоть как-то выместить всю злобу. Фестера и Норвуда... Стоило прикончить еще давно, но так я бы никогда не узнал, где находилась Сара. Черт! Мой кулак ударил по полу, в котором появилась небольшая трещина. Давно я не испытывал этого чувства. С тех пор, как погиб Майкл, но тогда было не так больно, как сейчас. Я успел привязаться к ней. Человеческого во мне становится с каждым днем все меньше, и Сара — единственная связь, которая останавливает от необдуманных поступков Например, таких, как раздробить череп ее обожаемого крестьяна. Того, кто посмел сделать ей больно. И мне совершенно похер, что им управляют. В тот раз я сдержался каким-то чудом, а надо было добить. Я остановился, услышав звук лифта, который остановился на этом этаже. Все внутри замерло в ожидании. Не удивлюсь, если ублюдок решил лично доложить, что пришел конец. В руке сжал ножку от стула, слыша лишь шаги одного человека. На Фестера не похоже, он почти никуда не ходит один. Значит, Норвуд. В мыслях появляется навязчивая идея вогнать эту ножку кровати в глаз одному из них, чтобы они орали так сильно, что привлекут всех измененных в округе, которые сожрут их живьем. Из-за поворота появляется военный. Видимо, теперь он пришел по мою душу. Тоже решили убить? Ха, пусть попробуют. Он подходит к камере, останавливаясь в трех шагах от двери, и смотрит на меня через свой шлем, который прикрывает его лицо. Он поднимает винтовку, направляя ее на меня, и подходит к дверному замку, вводя определенный код. Я сжимаю ножку кровати сильнее, готовясь метнуть ее, как только он появится на пороге. Либо он совсем придурок, либо новенький, который не знает, на что я способен. «Картер?» — звучит знакомый голос, когда я уже собрался привести свой план в реальность. Моргаю, кажется, что ослышался, но это повторяется. «Картер? — Картер? — Кевин. Я на долю секунд прикрываю глаза, окончательно убеждаясь, что это он. — Ты. Он медлит, ища более подходящее слово, чтобы описать то, что открылось его глазам. — Изменился, но не стал измененным, — говорю я и подхожу к нему, осматривая камеру, понимая, как все выглядит и попутно прислушиваясь к другим звукам. — Почему так долго? Я выхожу первым. Он стоит на месте пару секунд и выходит за мной, снимая шлем. «Вы находитесь на гребаном острове!» Впервые слышу, как он ругается. «Сам знаешь, как сложно сейчас найти и достать вертолет. Это не считая того, что это настоящая крепость. Понадобились недели, чтобы придумать план и постараться его воплотить с наименьшим количеством людей, а не всей армией. Я двигаюсь к лифту, понимая, что везде по-прежнему тишина. Значит, они проникли сюда незаметно?» и все еще остаются незамеченными. Кто-то следит за камерами, перехватывая сигналы, заменяя нужной картинкой. — Отлично! Теперь остается понять, где Сара. — Кто еще с тобой? — Гарри, Лора и еще несколько человек, среди которых Рэй. Я остановился и глянулся, смотря на него. Кевин опустил взгляд и сделал вид, что поправляет винтовку, чтобы не смотреть мои глаза. — Рэй? Мистер Бакстер? Речь о нем, верно? — кивок. Почему он здесь? И за Кристиана и Сары. Я сжал челюсть, испытывая раздражение, что человек-кристиана тоже здесь. Задам вопрос позже, что он тут забыл. Задам вопрос позже, что он тут забыл. Кто следит за камерами? — Хлоя, — ответил Кевин, а я кивнул, понимая, о ком именно речь. — Где Сара? — На два этажа выше, в восточном крыле. До тебя было добраться легче, чем до нее. Фестер ослабил контроль здесь, сосредоточив большинство людей в той части здания. — Взрыв? — догадался, что будет дальше. — Потому что в свое время мы разработали множество разных сценарий на случай, если нас хватит. — Да, и целых пять. Гарри уже должен закончить раскладывать динамит. Кевин взглянул на часы и коснулся пальцем наушника возле уха, а я нажал на кнопку вызова лифта. — Пока не стоит волноваться, что нас увидят или что восстановят лифт. Я протянул руку, и Кевин достал из нагрудного кармана запасной наушник. — Внизу что-то странное, — узнал голос Лоры. Вход, судя по количеству охраны, тщательно охраняется, а двери, не думая, что так просто удастся попасть туда. — На каком-то этаже, Лора? — задал ей вопрос, когда прозвучал сигнал, оповещая, что лифт приехал, и его двери вот-вот откроются. — На минус первом. Полагаю, что там они держат измененных или тех, кто ими скоро станет. — Ты уверен? — это спросил Кевин. — Да. — Сможешь устранить охрану, Лора? — Постараюсь, но не обещаю, что будет тихо. — Взорви то место, — сказал ей, — и убирайся оттуда. Это отвлечет их. Фестер попытается бежать. В лифте звучит медленная спокойная музыка. Мы молчим, пока поднимаемся на лифте. Кевин протягивает мне запасной пистолет, который я беру, не объясняя ему, что лучше бы он оставил его себе, потому что мое зрение ухудшилось, но решаю оставить оружие. Если не с первого или второго раза, то обязательно попаду в цель хотя бы с третьего. Мы выходим, и тут нам встречаются первые два военных, которых Кевин устраняет, прежде чем они успевают что-то предпринять. Их не спасают даже шлемы, потому что он целится в глаз. С его способностью это не проблема. «Где вертолет? Он подлетит, когда будет нужно, пока парит над океаном». «Понятно. Значит, они добирались досюда вплавь. Этого стоило ожидать, потому что подлететь незамеченными им бы не удалось. Кевин чуть опередил меня, потому что он заранее изучил карту здания, которую им как-то удалось достать. Нам попалось еще семеро военных, наверняка кто-то из них облатал способностью, но они не успевали ей воспользоваться, потому что он выстреливал в них прежде». Через три минуты произошел первый взрыв, за которым последовало еще четыре. Стены от взрыва затряслись, и в некоторых местах посыпалась штукатурка. Воздух стал наполняться запахом дыма. Сработала сирена, и еще через минуту включилось аварийное освещение. Теперь они знают о проникновении. «Рэй вырубит все электричество по команде», — сообщил Кевин. «Все камеры, в которых кто-то содержится, будут открыты. Когда мы будем в вертолете, то это место сравняется с землей». Я кивнул, когда мы завернули в очередной коридор. Здесь оказалось более десяти человек. Чем ближе к Саре, тем больше охраны. Кевин успел застрелить троих. Мне же понадобилось четыре пули, чтобы убить одного из них. Поняв, что дело так далеко не зайдет, я перехватил того, кто уже собирался выстрелить в меня и легким движением руки сломал ему кости запястья. Прикрылся его телом, потому что посыпался град пуль. И когда они остановились, чтобы перезарядиться, то я подкинул мертвое тело и кинул в них, отчего они попадали с ног. Кевин тут же воспользовался предоставленным шансом и пристрелил всех. Он взглянул на меня странным взглядом, но ничего не спросил и не сказал. Меня слегка ранили в руку, когда мы встретили следующих военных. Я увидел топор за стеклом, который предназначен для того, чтобы разбить стекло в случае аварийной ситуации но решил использовать его не по назначению, а именно метать в того, кто попадается на пути. Все-таки отдал пистолет обратно Кевину, решив использовать только топор. Благодаря слуху я понимаю, сколько человек и где они находятся, поэтому мы успеваем подготовиться. Нам встретился экземпляр со способностью, который сгенерировал мощные вибрационные волны, создав землетрясение и откинув нас по разные стороны с Кевином, подобно Саре. С ним пришлось повозиться, потому что у Кевина не получалось застрелить его. Все пули просто сжались и после разорвались. Топор, который я метнул в него, также разорвался на миллион осколков. Он снял шлем и усмехнулся. «Это тебя все боятся?» — спросил он, когда я размял шею, а Кевин поднялся с земли. «И это твои хваленые люди?» Я бросился в его сторону, но парень тут же создал вибрационное колебание земли, и она ушла у меня из-под ног. Успел прыгнуть в сторону, потому что пол обрушился. Кевин достал пистолет и стал стрелять в него, отвлекая, а я в этот момент побежал на него с другой стороны. Он направил руку в мою сторону, чтобы вновь использовать свою способность, а я увернулся. Еще две последние пули от Кевина, и я почти возле этого парня. Кевин достает нож и собирается метнуть его. И в этот момент, когда мужчина делает это, земля проваливается под его ногами. Парень собирается уже переключиться на меня, но я слишком близко, и нож предназначался не для него. Он входит лезвием в мою ладонь, а я, вырываю его за считанные доли секунды, протыкаю горло экземпляра. Он хрипит, а его глаза округляются. Тело мертвым грузом падает на пол. «Ты как?» — спрашиваю, когда подхожу к обрушенному полу и вижу Кевина, который теперь на этаж ниже. Его одежда, и он сам весь в пыли. — Жить буду. Он кашлянул и посмотрел снизу вверх, думаю, как ему подняться. — Придется идти к лестнице. — Тогда догонишь меня, я иду за Сарой. Он кивнул и скрылся из виду, а я оглянулся, прислушиваясь и чувствуя, как с ладони стекает кровь, но совсем не ощущая боли. Гнев, который сдерживал до этого все-таки стал прорываться наружу. «Я уничтожу это место!» Подойдя к трупу экземпляра, забрал его винтовку, проверяя наличие пуль. Оставшееся расстояние до того, где должны держать Сару, преодолел за считанные минуты, стреляя во все, что движется. Когда пули закончились, то использовал винтовку не по назначению, загоняя ее в горло одному из людей правительства. Жажда крови стала как у измененного. Удар моей руки настолько силен, что их не спасают даже шлемы. Меня тоже ранят, но я не обращаю на это никакого внимания. Освещение вырубилось, погружая это место во тьму. Наверное, мистер Бакстер добрался до электропитания. Военным, если не обладают улучшенным зрением, не повезло, потому что я их хоть и плохо вижу, но слышу, что дает значительное преимущество. Свет появляется только благодаря пулям, которые они выпускают в мою сторону, стараясь убить. Когда остается последний, то я хватаю его за бронированный жилет и опрокидываю на пол. Он орет, когда моя нога поднимается, и через секунду ей раздрабливаю череп. Слышал звук хруста костей. Вновь включается аварийное освещение, как вовремя. Когда я подхожу к двери, то сразу понимаю, что за ней находится Сара. Слышу сердцебиение четырех человек, находящихся внутри. Неподалеку вижу еще одну дверь, за которой... Никого не слышу. Я останавливаюсь в шаге и смотрю на электронный замок, который сейчас открыт. По идее, у меня должно получиться выбить ее, но я могу ранить Сару. Смотрю на пол в поисках подходящего предмета. Взгляд касается военной дубинки. Отлично. Идеально подойдет. Беру ее, подкидываю в руке и ощущаю вес. Свободной рукой касаюсь ручки двери и замираю, прикидывая, как лучше поступить, чтобы меня сразу не пристрелили. Сажусь на корточке и жду, слушая движение за дверью. Когда кто-то пошевелится, начну действовать. Они отвлекутся таким образом на движение того человека, а у меня... Дергаю ручку двери, делаю кувырок вперед, как только она открывается, и они начинают стрелять. Сначала я сделал подсечку дубинкой тому, кто справа, и он свалился с ног. Дальше я тоже дубинку кинул в Кристиана, пока он не успел применить на мне свое внушение. Хотя, возможно, мне и удастся сопротивляться ему, как это было в прошлый раз, но сейчас не время это проверять. Она почти долетела до своей цели, но мужчина увернулся, поэтому пришлось импровизировать и, пока стал обдумывать, как поступить, то прикрылся телом того, что лежал секунду назад от выстрела в третьего, который успел пустить пулю мне в ногу. Я вытащил из кармата жилета пистолет и пристрелил со второй попытки того, что напротив, и следом этого. Помню, я изучал способности мистера Ройла-старшего, чтобы понимать, насколько мощный у него потенциал. Ему нужно видеть человека, чтобы отдавать приказ. Поэтому я все еще прикрываюсь телом уже мертвого военного и движусь в его сторону. Возможно, стоит его пристрелить. Наверное, он думает то же самое, потому что я слышу звук спуска предохранителя и следом выстрелы, которые с усилием врезаются в мертвое тело. Жду, пока у него закончатся пули, не двигаясь, и этот момент наступает через восемь выстрелов. Пистолет, который я специально отпускаю, с грохотом падает на землю. Следом поднимаю тело у военного и кидаю его в крестьяна. Так просто увернуться уже не получится. Мой взгляд, когда я пользуюсь временем, что выиграл, касается Сары. Ее глаза полуоткрыты, как и рот. Я смотрю на иглы, торчащие из ее рук, и прослеживаю, с чем они соединены. Они забирают ее кровь, которая уже успела набраться чуть больше половины медицинского пакета. Замахиваюсь и бью крестьяна, пока он не успел среагировать. Кровь из его носа и рта начинает заливать белоснежный пол. Он собирается повернуть голову, чтобы отдать приказ. Бью еще раз. И еще. Продолжаю ударять его, пока не перестаю слышать, как его дыхание становится прерывистым. Сначала его лицо искажается от боли, и я наслаждаюсь этим зрелищем. После оно вообще перестает выдавать какие-то ощущения. Знаю, что это неправильно, что я должен остановиться, но не могу. Я все еще продолжаю наносить удары, пока его лицо не становится неразличимым, как кусок бумаги, измазанный чернилами. Слышу слабый голос Сары. «Прошу тебя, остановись, Картер!» «Не знаю, сколько она уже зовет меня». Останавливаюсь глубоко, дыша, и смотрю на свои руки, покрытые его кровью. Я отворачиваюсь от Кристиана, замечая, как в глазах Сары застыли слезы. Она, наверное, думает, что ее дорогой Кристиан умер, потому что не видит, как он дышит. Но нет, он жив. Я слышу его медленное сердцебиение. Вырываю из ее рук иглы, после срываю с нее браслеты, которые прикреплены к ее запястьям и ступням. «Кевин, ты где?» — спрашиваю через наушник. — Двигаюсь к тебе. — Не нужно. Фестера здесь нет. Они ушли, вероятно, попытаются улететь. Сможешь их перехватить? — Да. Иду прямиком на крышу. Наш вертолет прилетит через десять минут. Помощь нужна? — Справлюсь. Сара смотрит на меня и через секунду закрывает глаза. Я беру пакет с ее кровью и засовываю к себе в нагрудный карман. Слышу неподалеку от нас шаги минимум пятнадцати человек. Видимо, Фестер послал. Я смотрю на пол, и мой взгляд натыкается на пистолет, после перевожу его на Кристиана и Сару. Если я убью его, она меня не простит. Вероятно, это будет не так уж и плохо, потому что тогда он будет мертв. Рано или поздно она поймет. Я медленным шагом подхожу к пистолету и поднимаю его с пола, сосредоточиваясь на сердцебиении Сары. Делаю четыре шага по направлению к Кристиану, Я останавливаюсь, смотря на него сверху вниз. Навожу дуло пистолета, целись ему в голову. Я бы сказал, что ничего личного, но это с каких-то пор стало личным, поэтому я не буду ощущать вину или нечто подобное. Мне будет все равно. В момент, когда уже собираюсь нажать на спусковой крючок, слышу шаги и голос через секунду. «Даже не думай!» Усмехаюсь, потому что ситуация забавляет. «Мистер Бакстер, вы, как всегда, вовремя». Пока еще не поворачиваю к нему голову, продолжая целиться в Кристиана. Сам слышу ускоренное сердцебиение Рэя, видимо, из-за переживания и звук пистолета или винтовки, которую он оставляет на меня. «Картер, опусти пистолет!» «Иначе что? Застрелишь меня?» Именно на этих словах я поворачиваю голову и смотрю на него. Замечаю, как он нервно сглатывает и отступает на шаг. «Что?» Ты измененный! Отчасти. Брось оружие. Если ты выстрелишь, то Сара убьет тебя. Она уже пробовала. Возможно, в следующий раз у нее получится. Я тоже попробую. Мне нравится, что он быстро взял себя в руки, справляясь с шоком от увиденного. Я опускаю пистолет и убираю его себе за пояс, но не потому, что послушал его, а потому, что времени остается все меньше. Расправившись с крестьянам, придется вступать в бой с Рэем а у Сары столько времени может не быть. Я беру девушку на руки и выхожу отсюда, несмотря ни на Кристиана, ни застывшего мистера Бакстера. На следующем этаже встречаю Гарри, который расчистил путь отступления. Он тоже застывает при виде меня, но понимает, что я не изменился, потому что на моих руках бессознательная девушка. Как только мы окажемся в вертолете, это место взорвется. У мистера Бакстера выбраться отсюда живыми с крестьяном шансы минимальны. Уже на крыше я вижу Кевина и Лору, которая сидит впереди вертолете. Хлоя и другие уже там. Кевин подбегает к нам, помогая Гарри убивать тех, кто остался. Фестер ушел, Картер. Райт тоже я стискиваю зубы, совсем не радуюсь этой новости. Когда оказываюсь в вертолете, то осторожно кладу девушку на пол и смотрю на своих людей, вспоминая, кто из всех них лучше всего разбирается в оказании первой помощи. Они молча поглядывают на меня, но ничего не спрашивают или говорят, а ожидают приказа. «Зак, я протягиваю ему пакет с кровью Сары. Ты ответственен за это. Ей нужна помощь, она потеряла много крови. Лорелин, как только взлетим, взрывай здесь все». Девушка кивает, и только Кевин задает вопрос. «А Рэй? Он собирался найти Кристиана. Мы улетаем без них». Возможно, ему это и не нравится, но он молчит. Знаю, о чем он думает, что им не уйти, потому что вертолетов больше нет. Мы отрываемся от земли, поднимаясь все выше в небо и улетая прочь из этого места. Я еще раз смотрю на Сару, продолжая слушать ее сердцебиение, а после прикрываю глаза и прислоняю затылком головы к креслу сидения. Через полминуты звучит взрыв, и наш вертолет раскачивает в разные стороны.